Они шли прямо по раскисшему, чавкающему под ногами лугу. Полица и ругали шоферу. Вот это нам надо, а не им! — с руганью сказал один из них. — Что это за лагерь? — не оборачиваясь, спросил у них Рудин. — Там узнаешь, — ответил один. — Санаторий, — прибавил другой. И они рассмеялись. До нас они добрались, когда заметно стемнело, но еще нужно было обойти длинный товарный состав. По ту сторону насыпи происходило что-то непонятное. Там то вспыхивал, то газ, яркий свет. Слышались выклики команд, лай собак и качающийся глухой гул. Они обошли состав и стали переходить через железную дорогу. Перед ними выросла фигура часового. «Стой! Кто идет?» — испуганно крикнул по-немецки солдат. «Опять двадцать пять!» — произнес один из полицаев, и, показывая на Рудина, стал кричать солдату, точно тот был глухой. «Вот его! В лагерь! Партизан! В лагерь!» Солдат выпученными глазами смотрел то на Рудина, то на полицаев. Видимо, он понял только одно слово — «партизан», и теперь не знал, что ему делать. «Вызови кого-нибудь из начальства!» — спокойно сказал Морудин по-немецки. — Сейчас, а ты посмотри за ними, — также по-немецки, — сказал солдат Рудину и, отбежав на несколько шагов, засвистел в свисток. К нему подбежал другой солдат, они о чем-то переговорили, и тот другой побежал с наспи вниз. Солдат вернулся и сказал, — Сейчас придет офицер, — сказал он Рудину, явно не понимая, кто из этих троих есть партизан. Рудин видел перед собой громадную равнину, обнесенную высоким забором из колючей проволоки. Там строилась бесконечная серая колонна. То и дело прожекторы со стражевых вышек обдавали те шевелящиеся колонны ярким светом и тощи сгасли. Лаяли собаки, что-то неразборчиво орал высокий голос, усиленный радиодинамиком. Но вот колонна качнулась и двинулась вдоль забора. Прожектор уже не гасли, а их лучи двигались вслед за колонной. Перрудин ясно понял, что это колонна пленных и что ее ведут к поезду. Рудин не ошибся. Когда колонна через ворота вышла из лагеря, ее развернули вдоль поезда и вскоре остановили. Послышались слова команды, и колонна стала разделяться на куски. Потом пленные направились к поезду, каждая группа к своему вагону. В это время на насыпь взбежал запыхавшийся немец с нашивками капрала. — Что тут такое? — спросил он часового. — Привели в лагерь какого-то партизана, — ответил часовой и показал на полицаев. Капрал быстро подошел к ним. Полицей подтолкнули Рудину в спину. — Объясни ему. Рудин сказал Капралу, что он пленный партизан, и что его направили в этот лагерь. — Что за чепуху вы говорите? — Тяжело дыша, — воскликнул Капрал. — Не могли вас сюда направить? Этот лагерь ликвидирован. У тебя документы? Рудин спросил у полицаев, есть ли у них какие-нибудь документы. Один из них выхватил из запасов конверт и отдал Капралу. Тот достал из Капана фонарик и, подсвечиваем, им, прочитал вынутую из конверта бумагу. «Чертовщина какая -то — Чертовщина какая-то! — проворчал он, пряча бумагу в карман. — Стойте здесь, я сейчас узнаю. Пленные уж залезали в вагоны. Рудин видел, как стоявший рядом крайний вагон пленные подсаживали своих ослабевших или больных товарищей. Тот стонал громко, протяжно и тихий басласково приговаривал — потерпи, потерпи, сейчас! Стон затих. Прожектор с угловой вышки водил своим лучом вдоль поезда. В полосе света дочь казался золотым. Посадка заканчивалась. В некоторых вагонах с грохтом закрывали двери. — Сколько наших похватали, не то с восхищением, не то огорченно, — сказал один из полицаев.